Наконец осмелился подобраться к ней, почти вплотную, чтобы обнюхать. Алекс отодвигалась, отодвигалась, кросс без остановочно перемещалась за ней, пятьлась лишь тогда, когда Алекс совопила во всю мощь своих лёгких. Трарея не приходил уже очень давно, 2 дня или 3, может быть, больше. Начинался какой-то очередной день. Если бы она только знала, какое сегодня число, сколько времени. Но всё равно странно, что он не появлялся. Он пропустил уже 2 или 3 своих ежедневных визита. Сильнее всего Алекс беспокоило то, что у неё почти не оставалось воды. Она всеми силами старалась экономить воду. И, к счастью, у неё пока ещё оставалось почти полбутылки. Вчера она почти не пила. Она надеялась и на то, что её тюремщик пополнит запасы корма, когда его достаточно, крысы относительно спокойно. Но вот сейчас они начали нервничать всё более заметно, проявляя нетерпение. Парадоксально,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 Всех пор, как появилась самая первая крыса, не проходило и 5 минут без того, чтобы та или другая не забирались на клетку или не ползли по верёвки к корзине, убеждаясь, что корма там больше нет. Некоторые, сидя в раскачанной собственными усилиями притонной корзине, внимательно поглядывали на Алекс.